Дорога заняла совсем немного времени, но его с лихвой хватило на то, чтобы девушка, несмотря на всю тревогу и близкое к лихорадочному состоянию рассудка, поняла несколько вещей. Как только она увидела Майка, темень, окутывавшая ее, отступила. Видение кошмаров и гибели всего живого померкли. Состояние истерики от осознания собственного бессилия стало утихать и сходить на нет. Более того, внутри разлилось тепло, а вместе с ним приходило спокойствие. Алиса закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на Эдгаре. Вместо этого ей привиделись теплые руки Майка, поглаживающие ее трепещущую плоть. Девушка открыла глаза и посмотрела на юношу, всецело поглощенного приборной доской. Она чувствовала, как он тянется к ней всей своей душой и естеством, но сейчас было крайне неудачное время для всего этого. Алиса снова закрыла глаза. На этот раз ничего представлять даже не пришлось. Нехорошие предчувствия нахлынули холодной волной липкого страха. И девушку буквально затрясло. Крупная дрожь волнами прокатывалась по ее телу. Майк настороженно следил за ней, но не вмешивался. Но то, что происходило в эти моменты с телом его спутницы, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось с ее сознанием. Перед внутренним взором девушки вновь начала проигрываться сцена нападения на ее приемного отца. Она видела две тени, которые проникли в библиотеку, видела силуэта Эдгара, видела, как один из нападающих приготовил нож. «Дядя, берегись!» – изо всех сил закричала Алиса, заставив Майка прикрыть уши. Убийца поднял нож над головой и ринулся на писателя. «Нет!» — это слово вышло из горла девушки звериным рыком. Открыв глаза, она поняла, что раньше видела лишь вариант возможного будущего, чего раньше за собой она не замечала. А вот теперь покушение на Эдгара происходило на самом деле. «Быстрее!» Она схватила спутника за руку и тряхнула так, словно собиралась оторвать. Быстрее я молю тебя!